Плохо с Ленькой. К оперативному дежурному по управлению позвонил следователь из прокуратуры. Послушайте, сказал он. Я второй день ищу Садчикова или кого-нибудь из его группы. Они все на происшествии. Я понимаю. С делом я ознакомился, я ж к их делу подключен. Ясно? Вам ясно, мне не совсем. Вы знакомы со всеми обстоятельствами? Знаком. У меня тут один щекотливый вопрос.